Цой замолчал. Павлик тоже помолчал, потом тихо и неуверенно сказал: "Цой, может быть, лучше совсем не вести дневника здесь на подлодке?" "Нет, почему же?" пожал плечами Цой. "Это тебе будет полезно. Но записывай только то, что не может сделать твой дневник опасным или вредным для нашей страны. Впрочем, капитан посмотрит и вычеркнет то, что не годится. — А такие, например, вещи, — улыбнулся свой, — как наши приключения на дне, или, скажем, твоя размолвка с Горелым из-за ящичка, записывай сколько хочешь. — Кстати, — продолжал он, улыбаясь, — какой он из себя этот? — Ящичек. — Ящичек? — переспросил Павлик, отрываясь от каких-то своих мыслей. — Ну, какой он, а...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 Ну что мы берём с собой в этих случаях? Пружинный сачок, он большой, его не спрячешь. Деню да нужно притаить, он всегда должен быть под рукой. Нож, долото, пинцет, ну что ещё? Зажимы, скальпель. Эти вещи только мне нужны, а всё на Давидовичу. Что же могло быть ещё спрятано в этом ящичке? Беспокойство Павлика переходило уже в явное волнение. Я не знаю, Цой,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 Там было мерлено трудом, вспоминал Павлик. Там были какие-то градусы, широта и долгота ещё, как это называется это такое слово. Павлик потёр лоб, на минуту закрыл глаза. Начинается на Т или нет, на К. Трудно такое слово. Мне его потом объяснил Фёдор Михайлович. Мы с ним потом помирились.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 чуть не подскочив на стуль. Координаты. Да, да, да. Координаты. И сейчас же, как будто это слово внезапно раскрыло запертые шлюзы его памяти, Павлик быстро продолжал. Ещё там было написано: 26 мая, 18 часов, потом Саргассово море, ещё кажется, что-то про гидроплан. Вот. И как будто больше ничего. Сой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 Едва слышно ответил Павлик. Честное слово. Сой направился было к двери, но неожиданно, точно вспомнив о чём-то, повернулся к Павлику. И ещё, помни, Павлик, будь настороже, будь внимательным, примечай, наблюдай осторожно, незаметно. Если увидишь что-нибудь неладное, не подавая виду, и сообщи сейчас же мне. обещаешь? Хорошо, Цой, прошептал Павлик.